Литнет представляет. Неправильная помощница. Авторы Любовь Попова и Елена Гром. Читает Гром Алина. Глава первая. Маша. Машка. Отвлекают меня, но я тут корячусь над чертежом, в котором, судя по всему, ошибка. Машка. Котова. «Да что тебе! Не видишь, работаю, если не закончу чертеж. В срок меня наш тиран проглотит и не подавится». «Да пошли ты уже, скоро ты сама будешь глотать у тирана». «Что? В смысле тирана? Глотать тирана и не давиться?» «Она утаскивает меня из конструкторского отдела в коридор. Бежит так, словно не на восьмом месяце беременности, но я все равно ее торможу». «Ну чего еще?» Он пока в офисе, надо брать быка за рога. Страшно. Нет, сам наш генеральный не то чтобы страшный, скорее, очень даже симпатичный. Настолько, что у нас половина компании по нему вздыхает, и все бы очень хотели стать его помощницами. Но Софа, его бессменный секретарь, выбрала меня. Уже все показала, всему научила, но все равно страшно. Волков бояться, в лес не ходить. Распутин не волк, он скорее Минотавр. Ну, знаешь, тот, что с рогами. Показываю рога, а Софа смеется. Тянет меня к лифтам, а я бурчу вслух. Чего мне на месте не сиделось? Отличная должность, никаких перспектив, а главное — стабильность. Зарплата, внимания к моей персоне почти нет. Замахнулась же я на место помощницы генерального. А если я, как старуха, останусь у разбитого корыта? «Маш, ты много думаешь? Ты молодая, перспективная, и ты мечтаешь учиться у Распутина. Сейчас я мечтаю сходить в туалет. Нет времени, мне еще сейчас выдержать его ор придется по поводу ухода в декрет. А он не знает. Представь себе!» смеется Софа, а я только удивляюсь, как при работе на Распутина можно оставаться такой позитивной. Я слышала, что до нее он увольнял помощниц каждую неделю. Возможно, старое проклятие вернется, когда на эту должность приду я, точнее, если я приду на эту должность. Мы выходим на этаже, большую часть которого занимают три помещения приемная с огромными окнами на весь Новосибирск, переговорная и, конечно, кабинет Распутина, святая святых, куда могут попасть лишь избранные. Наверное, поэтому для меня дикость, когда Софа, ковыляющий легкой походкой, подходит к двустворчатой двери и открывает ее без стука. «Стой тут и готовься, и попробуй только сбежать!» Шепчет она мне, повернув голову, и заходит в логово зверя. Я же шумно выдыхаю, чувствуя, как озно под сердце спускается к пяткам. Но все равно иду вперед, еще немного, чтобы прикоснуться к резной двери, чтобы услышать, что происходит внутри. Ради возможности учиться у Распутина я, наверное, буду даже готова на него поработать, терпеть его несносный характер, даже позволю на себя орать. Арсений Ярославович, отвлекитесь, пожалуйста. Начинает софа, а я пытаюсь заглянуть в щелку, но высматриваю лишь часть его крупной спины, облаченной в уже мятую рубашку. Наверное, опять за чертежами все утро простоял. Не сейчас, София Вадимовна, потом зайди. Не могу потом. Потом я ухожу в декретный отпуск. Его рука с закатанным до локтя рукавом опускается резко, словно падает. Он оборачивается, и теперь мне видно часть волевого лица с трехдневной щетиной. «Какой еще декретный отпуск? Кто тебе разрешал беременеть?» «Муж». «Давно тебе говорил, нужно развестись?» «Давно, говорю, вам нужно жениться. Заняться мне больше нечем. Я не могу тебя отпустить. Как, по-твоему, я буду работать без помощницы?» «Ты должна была предупредить меня за две недели и найти себе замену». «Заявление было у вас на столе месяц назад, а замену я нашла». «Мария Викторовна, проходите». Встряхиваюсь, гордо вскидываю голову и толкаю дверь, делая шаг вперед. Но путаюсь в длинной юбке и позорно грохаюсь на пол, довольно болезненно ударяясь локтем. Поднимаю голову и смотрю, как Софа закрывает лицо рукой, а Распутин смотрит прямо на меня, презрительно вздернув бровь. «Мне кажется, София Вадимовна, Мария ошиблась дверью. Кристиана Грея тут нет». Софа фыркает, плохо скрывая смешок. «А я стараюсь побыстрее подняться, насколько это возможно в моем случае». Даже пытаюсь сделать это изящно. Хотя этого тирана с ледяными глазами вряд ли это волнует. От него веет дичайшим раздражением. Еще немного, и меня просто снесет энергетической волной. Но я встаю, гордо выпрямляюсь и поправляю очки. Меня интересует лишь работа. Ее интересует только работа. Я ее отлично подготовила. Она все знает, просто волнуется. «Котова, да?» «Киваю». «Надо же, знает. Откуда? У него сотня таких чертежников, как я, работает». «Это же вы в прошлом месяце разлили кофе на чертеж, а потом за ночь его перерисовали». «А, так себе, Слава». Но я перерисовала, исправила оплошность». «А до этого вы сожгли буфетную». В микроволновке было короткое замыкание, я не виновата. У вас в голове короткое замыкание, если вы думаете, что я соглашусь взять вас к себе в помощницы.